Эпилог. Пов, Миша. Прошло уже три года. Три. Но я до сих пор не мог в это поверить. Сидя перед надгробием, я всматривался в его жизнерадостное лицо. Братья с женами уже разъехались, а я остался. Почему-то всегда засиживался около его могилы. Ушел такой молодой. Что за дичайшая несправедливость? Эгоистичный ты, мудак! Какого хера, сдох!» «Почему так рано, Лёвка? Ты должен был бороться. Ты же царев. Уткнулся я в сгиб локтя лицом. Горло перехватило. Пиздец. Мне так его не хватало. Казалось, вместе со смертью брата у меня отказал какой-то жизненно важный орган. В груди рядом с сердцем до сих пор зияла огромная черная дыра. Только благодаря Вике и нашему сыну держался. Однако временами накрывало. Знаешь, Лев, иногда я чувствую твое присутствие. Не знаю, как объяснить, будто ты где-то поблизости. Не там, здесь, все еще здесь, Лева. И это не дает мне покоя. Не могу смириться, но никак. Я помолчал, собираясь с мыслями. Вики скоро рожать, лежит на сохранении, мучается. Двойня, две девчонки, прикинь. Я хмыкнул, вспоминая огромный живот жены. А Левушка по характеру прямо твоя копия. Кипишной, дает нам жару. Со дня на день стану многодетным отцом. Не верится. Что тебе еще рассказать? Гвидон, кстати, тот еще сумасшедший папашка. Машки на годик скупил пол детского магазина, а соль устроила ему такой разнос. Малышка еще толком не ходит, а он ей уже и велосипед, и самокат. И детский джипарь на дистанционном управлении подогнал. Я не смог сдержать улыбку, вспоминая недавние именины моей крестницы. Соль еще переживала, что брат не созрел для отцовства. Ну-ну. У Руса с Агнией все хорошо, вроде. Но ты же знаешь, из них все клешнями тащить надо. Партизаны. Хотя вот недавно обедали с Русом, и он, глядя на Вику, обмолвился, что хочет еще детей. А Агния пока не готова. Открывает очередной филиал танцевальной студии. Вся в работе, деловая колбаса. Вот такие новости. Без тебя херово, Лев. И время не лечит. Будто кусок души выдернули. С мясом. Ну, скажи что-нибудь. Чего молчишь? Кинул камнем в надгробие. Однако черный мрамор ответил безмолвием. Я просидел на кладбище еще около часа. Просто таращился в его улыбающееся лицо, не вполне отдавая себе отчет, что его больше нет. Нет. А я верил. Упрямо, глупо, нелепо. Верил. Прошу прощения. Я вздрогнул, переводя расфокусированный взгляд на привратника. Даже не слышал, как он подошел. Седовласый старик протянул мне белоснежный конверт. «Что это?» «Вам просили передать». И исчез так же внезапно, как и появился. «Михаилу Цареву. Я судорожно вздохнул, вгрызаясь взглядом в буквы, написанные до более знакомым подчерком. Трясущимися руками я разорвал конверт. «Здорово, Миха! Не ожидал?» «Это, сука, розыгрыш». «Эли думал, я проглочу, что вы использовали для памятника самую дерьмовую мою фотографию». «Не дождётесь». «Что за...» «Я как тот наш фикус из подсобки, который должен был десять раз сдохнуть, но до сих пор держится на плаву. Кто-то сверху, походу, имеет на меня большие планы». Зажмурился, помассировав пульсирующие виски. Вдох-выдох. Снова посмотрел на расплывающиеся перед глазами строчки. Этот подчерк. Сомнений быть не могло. «Лев» почему я до сих пор неплохо соображаю и не превратился в овощ, который ходит под себя. Ну что ж, в ту ночь в хижине я понял, что ваше с Викой совместное будущее — лишь вопрос времени. Вика сделала свой выбор, и никакого тройничка, как бы я ни старался, не вышло. Той ночью в кухне вас было двое, ты и Вика, полностью поглощенные друг другом. И дело не в количестве алкоголя или тяге вкусить запретный плод. Она точно знала, кого хочет. Первая девчонка, которой ты не захотел делиться. И прикоснись я к ней, точно бы убил. Как бы больно ни было, тогда я понял, что ловить мне нечего. Да я сам толкал вас в объятия друг к другу. Мне казалось, вы идеальная пара. Это бешеная химоза между вами». Но когда своими глазами увидел, как вас вштырило, мои демоны вырвались на свободу. Это уже был не я. Осознав, что я натворил, решил поехать прямиком в логово зверя. Днём я разговаривал с доком и знал, что шах собирается ночью наведаться к нему в лабораторию. После того, как я ударил Вику, терять было уже нечего. Я решил избавить землю от этой мрази. Сделать хоть что-то хорошее. Только доктор Столяров не оценил мою идею с самопожертвованием. Перед самым приходом шаха он отправил сейф со всеми разработками в безопасное место, а мне сообщил, что в здании есть подземный ход. Остался еще со времен большевиков. Вот умели же строить в то время. Показал кратчайший путь до него и объяснил, что делать, если я все-таки сумею туда добраться. А потом пришел шах еще и не один. Со своими шакалами. Кто-то донес, что именно доктор слил его спецам. Пришел мстить старику с целой сворой головорезов трусливый уебок. Он не ожидал меня там увидеть и уж совсем не ожидал, что я опрокину на них канистру с бензином и подожгу. Пламя вспыхнуло моментально. Моя дурная головушка сразу подкинула картинок адово жирнова. Священный очистительный огонь пылая, как новогодние фейерверки этим мрази метались по лаборатории, безостановочно стреляя, и пытались меня достать. Перед тем, как сдохнуть одному, удалось прострелить мне ногу. Пришлось ползти, ведь они не знали про секретный ход, а я знал. Только добраться до него было не так просто. Но я добрался. Знаешь, пробираясь через огонь практически на волосок от гибели, я вдруг ощутил, как сильно хочу жить. Просто жить, открывать глаза утром и закрывать вечером. Все бы отдал, чтобы еще раз встретить закат в горах, а рассвет где-нибудь на побережье. Вот именно в тот момент, поднимаясь из недр Ада, пообещал себе не сдаваться. Я спасся, будто поднялся из преисподней, изрядно потрепанный. Но черт возьми, я все еще дышал. Стойкий оловянный солдатик, бля. И как видишь, до сих пор нахожусь в трезвом уме. Тогда-то я согласился на отчаянный шаг. Док помог мне спрятаться и предложил принять участие в проекте его австралийской коллеги. Она уже несколько лет работала над вакциной. Экспериментальной. Какой же еще? Почему-то для психов ни хера нормального нет. Что мы не люди в самом деле. Действие вакцины напоминало русскую рулетку. У каких-то пациентов наблюдался колоссальный эффект. Болезнь уходила в затяжную ремиссию. А у кого-то иммунная система не выдерживала. Органы начинали отказывать один за другим. Мотор останавливался. И нельзя было заранее предугадать эффект. Немалый процент летальных исходов тормозил исследование. Скажу честно, я ссал. Конкретно. Шансы были не ахти какие. Процентов 20. Но я, как жалкий таракан, цеплялся за любую возможность. Я укололся. В Первые часы все ждал, что вот-вот откинусь. Но прошел день, два, три. И ничего. Живучий падла. Видать, для чего-то тут еще нужен. Вроде у нас получилось затормозить процесс, у меня появилась надежда. Приступы бывают, к сожалению, но пока я могу их контролировать. Результаты анализов обнадеживают. Док опять там над чем-то колдует. Возможно, все возможно. Но я не вернусь. Даже отец уже обрел свое тихое семейное счастье. Говорят, предчувствие беды страшнее самой беды. Он всю жизнь знал, что это неизбежно. Ружье заряжено, как любил повторять столяров. А теперь хоть выдохнул. Самое худшее, что могло случиться, произошло. Я рад, что он, наконец, нашел подходящую женщину. Может, еще детей наклепают. Он же у нас быка семенитель. Да и всегда мечтала о дочке. А теперь к главному. Ты слишком часто здесь бываешь. «Мих, завязывай. Ты ведь скоро станешь отцом во второй раз. И сразу многодетным. Поздравляю. Лестно, что назвали в честь меня своего первенца. Жаль, я никогда не смогу с ним поиграть или рассказать, как надо кадрить девчонок. Лучше держать детей подальше от шизофреников. Но передай ему от меня подарок». Вытащил из конверта маленькую оловянную фигурку. «Солдатик. Такой же стойкий, как и мой брат». Я поднес ее к губам, прежде чем сжать в ладони. Ну ему так же ты, Лев царев! Тихо выругался. В этот миг моя грудь начала содрогаться от рыданий. Мой брат герой, самый сильный духом человек из всех, кого я знал. Мне столько всего хотелось ему сказать и так крепко обнять. Однако теперь, зная, что он жив, я почувствовал долгожданное облегчение и. злость. Столько времени оплакивал этого козла, так и не смог принять его смерть, потому что чувствовал, наша связь не оборвалась. Здесь он, все еще здесь, и с Божьей помощью, еще долго будет коптить землю. А теперь тащи свою задницу к жене, только давай оставим это между нами, Мих. Не стоит шокировать твою беременную девочку. Как бы там ни было, любовь способна победить смерть. Говорю тебе, как человек, побывавший в аду и сумевший найти оттуда выход. Кстати, у меня кое-кто появился. Она тоже принимает участие в разработке лекарства. И ох, как заинтересована, чтобы это произошло как можно скорее. Теперь я живу одним днем, и каждый день делаю один и тот же выбор. Я выбираю любовь. Крепко обнимаю, люблю. Твой непутевый брат Лев Царев. Конец. От автора. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что прошли с героями этот непростой путь. И прошу прощения за столь долгожданное ожидание новых глав. Пожалуй, это одна из самых драматичных и сложных в плане построения сюжета моих книг. Каждую главу я по-настоящему пропускала через себя, поэтому так подзадержала финал. Большое спасибо за вашу поддержку и обратную связь. И немного моих мыслей после. Сюжеты всех трех книг о братьях Царевых были придуманы одновременно. То есть, работая над дурным поведением, я уже знала, что кого-то из близнецов зацепит. Поэтому так долго настраивалась, понимая, что история далеко не про розовых единорогов. По первоначальной задумке Лев не должен был остаться в живых. Но примерно к середине я настолько сроднилась с этим героем, что поняла, «Нифига он не сдастся, будет сражаться до конца» пока мотор не откажет. Вот такой у нас лев. И он клятвенно заверил, что обязательно найдет выход. Поэтому, возможно, когда-нибудь я напишу небольшой бонус о его дальнейшей жизни. И еще один момент, который так взволновал многих. Тройничок. Я уже высказывала свое негативное мнение об МЖМ-сюжетах. Но не верю я в любовь на троих. Поэтому и не берусь писать подобные книги. Однако... Царевичей не видела без этой табу сцены. Для меня произошедшее между Львом, Викой и Мишей не является МЖМ в чистом виде. Она сделала свой выбор. Миша сделал свой. Если вам интересно, Миша бы не позволил ни своему брату, ни Вике двинуться дальше того, что произошло. Тут прямо однозначно. Ну и мораль нашей сказки для взрослых девочек. Самая тяжелая из всех мыслимо-тяжелых ситуаций Только любовь есть то, конечное и высшее, что оправдывает наше здешнее существование. Любовь, надежда и вера в чудо. П.С. И напоследок, дорогие друзья, у автора большая просьба не писать спойлеры в отзывах про болезнь льва и секрет, который мы узнали из эпилога. Буду вам очень признательна. П.П.С. Приглашаю вас в свою новинку, ворон. С любовью, Ваша Эмилия Грин Для вас читала Валерия Егорова